Надабрама Надабрама Древняя тибетская техника Которая в классическом варианте делается ночью И желательно на пустой желудок Она основана на джапе Ее мы уже обсуждали Это техника монотонности Отдав, в свою очередь, вперед начало в практике гудения, где в качестве музыкального сопровождения используются звуки колоколов, тибетских чаш, бонгов и всего подобного. Это исцеляющая практика, потому что сочетание внутреннего абертона с вибрациями колоколов и чаш дает очень мощный эффект. И вообще, это известный научный факт. Люди, которые живут возле часовен или в принципе в местах, где слышен колокольный звон, не страдают респираторными заболеваниями. Монотонность – Очень хорошая штука. Мне нравится работать с ней. Она останавливает ум. Так же, как шок-релис, который я тоже использую очень часто. Что примечательно в первую фазу монотонности? И это не одна минута, не две и не три. Ум очень активизируется, потому что ему не за что цепляться. Человек начинает гудеть, держа глаза закрытыми, а губы сомкнутыми. И в одном из энергетических центров тела он в какой-то момент чувствует эту вибрацию. а затем распространяет ее по всему телу, заполняя внутреннее пространство, которое он визуализирует как абсолютно пустое. Так как в этот момент человек перестает думать, уму делать нечего, и он начинает очень агрессивно вмешиваться в этот процесс. И здесь нужно просто перетерпеть, пронаблюдать активность ума, которая в течение десяти минут сходит практически на нет. Багван Шри Раджниш говорил про эту медитацию. Но добрами помните следующее. Дайте телу и уму быть полностью единым целым. Но не забывайте, что вам нужно стать свидетелем. Покиньте их тихо, постепенно, через черный ход, без сражения, без борьбы. Следующий подвох, который ждет выполняющего эту практику, период, когда человек начинает засыпать. Вершина мастерства здесь, по моему представлению, это остаться на тонкой грани между сном и явью. То есть, когда уже летят картинки, человек смотрит мультики, но при этом осознает, что он здесь и сейчас. Это первая фаза этой практики, которая длится полчаса. Человек активно гудит, не шепотом. Он создает гудением внутреннюю компрессию, из которой исходит вибрация внутреннего же звука. И таким образом человек может себя наполнить вибрацией внутреннего звука, с вибрациями музыкального сопровождения. И ум в этот момент успокаивается. После этого следует фаза отдавания. То есть человек делится со Вселенной, с природой, с любимым человеком. со своим мастером, с кем угодно. Делится чем-то хорошим, добрым, светлым, чего у него много. Каждый выдох он подчеркивает отдающим жестом. Это круговые движения руками. Ладони смотрят вверх в направлении от себя. Обе руки движутся вперед, начиная от пупка и затем расходятся в стороны, делая два больших круга влево и вправо, зеркально отражающих друг друга. Движение должно быть медленным. Затем меняется музыкальное сопровождение и начинается фаза принимания. Когда человек всем своим существом принимает энергию пространства любимого, мастера или вселенной, подчеркивая это соответствующим движением рук. Вот это отдавание принимания внутрь-наружу из тихого пространства вне ума дает пульсацию. позволяющую нам полностью присоединиться к пульсации Вселенной вокруг нас. Приливы и отливы океана, смена дня и ночи – это все простые примеры пульсации. Завершающая на Абраму фаза расслабления – Шавасана. Эта техника очень красивая, в моем понимании она очень близка к тому, что мы называем собственной медитацией, где мы тихи и неподвижны, и где мы идем к тому, что становимся наблюдателями.